Глава 9. Марс. Наркотики принимаете? С серьёзным выражением лица спрашивает Вениамин Андреевич. Никогда. Хмыкнул. Вы должны быть честны со мной. Я же сказал. Почти голос повышаю. Ненавижу это дерьмо. Да он издевается. У меня лучший друг погиб от этой срани. Я, разумеется, я даже на километр к наркоте не подойду. Артур погиб как человек, заслуживавший моего уважения, как личность. Ведь именно из-за него, из-за его тупости и халатности погибла Светлана. Хорошо, психотерапевт откашлялся. Я не могу её взять. Не могу ей насладиться. Продолжаю жаловаться доктору летящему душе. Не, это бесит. После вот таких вот идиотских снов я срываюсь в бордель и трахаю всех подряд. В смысле, тех, у кого белые волосы и грудь третьего размера. Но я не получаю удовлетворения, понимаете? Мне нужна она. Девушка из моего сна. Вениамин Андреевич Унылов вздыхает, будто сочувствует, снимает очки. принимается натирать их краем пиджака. Со мной никогда ничего подобного не происходило. Объясните, блин, почему? Откуда взялась хворь? Выкрикивает, тяжело дыша, вскакиваю с кресла на ноги. Тело кольцовыт грёбаная тряска. Что ж, это последствия стресса и тяжёлой травмы. Доктор устал от меня. Устала, потирает глаза. Вы ведь пережили клиническую смерть. А еще потеряли невесту. Она была беременна? Да. Чувствую, как желчь подступает к пищеводу. Больно. Очень больно. Блин. Я хватаюсь руками за сердце. Можно воды? Конечно. Конечно. Вениамин Андреевич рекордно быстро наливает мне воду из бутылки в стеклянный стакан, стоящий на столе. Я быстро вытаскиваю таблетку из кармана, запиваю. Марс, всё хорошо? С тревогой в голосе. Закрываю глаза, приказываю себе расслабиться. Насильно выталкиваю ужасные воспоминания из тощащей головы. Таблетка начинает действовать. Да, нормально. Боль отпускает. Вы можете видеть навязанные под сознанием воспоминания из прошлого. Такое бывает, как следствие посттравматического стресса. Что за сны вам снятся? Девушка, каждую ночь снится. Я ее не знаю. Но она очень красивая. В одном эпизоде она мне улыбается и примеряет красивое бельё. Мы собираемся заняться любовью, но незнакомка исчезает. А в другом эпизоде она гладит свой большой, округлившийся живот. А, ну всё ясно. Цыкает докторишка. Та девушка проекция вашей погибшей жены. Увидели случайно где-нибудь на улице симпатичную девушку, образ неосознанно отпечатался в подсознании, и вот она напоминает вам в снах вашу погибшую невесту. Всё очень просто. Логически я понимаю, что психиатр прав, но всё равно внутренне во мне буйствует ураган несогласия. Что-то здесь не так. Сердцем чувствую Андреевич протягивает мне красную пластиковую баночку. Пейте по одной в день. Это поможет вам избавиться от галлюцинаций. Эффект накопительный. И я киваю, сжимаю банку в кулаке, прощаюсь с доктором, покидаю его офис. Планирую немного прогуляться по городу, развеяться. С каждым днём мне становится всё сложнее и сложней засыпать. кажется, что в скором времени я превращусь в чокнутого лунатика. Буду бояться закрывать глаза, потому что раз за разом мне всё больнее и больнее терять эту девушку, когда она исчезает в снах. Нет, долбаные таблетки не помогают. Моя хворь лишь усиливается. Блондинка продолжает мне сниться. Я начинаю карашить кровать в щепки, рвать на себе волосы. Быстро и уверенно окончательно схожу с ума от того, как сильно её хочу, а она не даётся. Будто она намеренно меня мучит. И часто шепчет одну и ту же фразу: "Найди меня. Найди". В общем, я забиваю на проблемы, решаю поехать за город, немного погулять на природе. Но впереди меня ждёт болезненное испытание. Сегодня годовщина смерти Светы. Я завожу тачку, выезжаю за город. Мотор ревёт. Я вжимаю в своей любимой крошке максимум, разгоняя её до предела возможностей. Открываю окно. Звучно втягиваю ноздрями запах жжёной резины. Кайфую. Если Артур был порошковым наркоманом, то я торчок от быстрой езды. Тачки моя страсть, моя одержимость, моя непреодолимая зависимость. Я вырос за рулём. Мой отец был автомехаником, содержал огромную мастерскую. Разумеется, после смерти он передал мне свой бизнес. Не кристально чистый, естественно. Автомастерская была лишь прикрытием для более серьёзных, более прибыльных дел. Я не представляю жизни без сумасшедшей езды скорости, запаха бензина и гари шин, зашкаливающего адреналина. Всякий раз, когда я сажусь за руль, я бросаю вызов ветру и играю в лотерею со смертью. А вот я на месте. Почти. Чтобы добраться до кладбища, мне необходимо пересечь деревню, то есть небольшой город, затерявшийся в степной глуши. Мне нравится это место. Здесь тихо, относительно уютно. Идеальное место, чтобы затеряться и забыться на какое-то время. В километре от въезда в городок, расположено озеро. Можно снять домик, порыбачить, расслабиться. В общем, на славу. Однажды я так уже делал, когда хотел подольше побыть со Светой. Проезжая через город, обычно я заглядываю в цветочную лавку. Припарковав тачку, выхожу на улицу, направляясь к лавке с вывеской Цветочница. Распахиваю дверь, звон колокольчика. Я вхожу внутрь. Странное тепло окутывает сердце. А в ноздри вбивается дурманящий запах. Такой знакомый, такой приятный. Очень необычное чувство бушует изнутри. Не понимаю, что опять со мной происходит. Впереди мелькает силуэт девичий, работницы лавки. Делаю вывод я и подхожу ближе. "Дайте мне розы", требует твёрдым тоном, а у самого Ноги начинают подкашиваться. Да блин, ну что такое? Неужели у меня приступ обостряется? Не хватало ещё в обморок грохнуться. Какие вам на подарок, девушки? Твою ж мать. Я цепенею. Когда голос продавщицы слышу, звонкий, как колокольчик, нежный, как лепестки розы. И, блин, чертовски мне знакомый. стряхиваю головой. Долбаные галлюцинации. Теперь они, походу, начинают преследовать меня в реальной жизни. Не только в проклятых снах. Продавщица стоит ко мне спиной, она занята. Букет какой-то собирает. Архает над ним, как бабочка, с особой заботой, будто собирать веники дело всей её жизни. Её страсть отдушена. Смысл жизни. У неё длинные волнистые волосы, которые аккуратно собраны в хвост на затылке. Тонкая талия, стройная фигура. От неё приятно пахнет цветами, ландышами. Важный момент волосы. Они белые-белые, как снег в диких Альпах. У меня мутнеет перед глазами. Я почти хватаюсь за голову, собираюсь вмазать себе по черепушке кулаком ибо задолбало как будто знаю этот запах очень давно но это не так света не любила ландыши у неё была аллергия на пыльцу девушка резко оборачивается наши взгляды сталкиваются на поминке грубо отвечаю и шок Я немею, как каменный застываю. Сердце с грохотом лупит в ребро. Я хватаюсь за грудь, пячусь назад от острой боли. Будто мне щедрый хук в грудь отвесили. Вам плохо? Девчонка теряется. Улыбка быстро стирается с красивых чувственных губ. Скорую вызвать? Она больше не выглядит такой солнечной, как секунда и ранее. Я де шортом массирую грудь ладонью. Нереально. Невероятно. Так не бывает. И опять сплю, да? Блин. Это сон? Какого чёрта? Рычу, продолжаю массировать грудь, пяпись спиной назад. Задеваю какую-то вазу локтем. Девчонка охит, когда за спиной раздаётся грохот стекла. Что вы сказали? Простите. Неважно. Машу головой, усердно жмурюсь. Соберись, Марс, дыши. Расслабся. Дыши. Оболокавшись на прилавок, я начинаю глубоко дышать. Это не сон. Картинка слишком реальная. Да и девушка в реальности выглядит намного скромнее, чем в забытье. Но лицо Глаза точная копия моей в воображаемой красотке. Я искал её долгие месяцы, всматривался в лица прохожих, потому что в конец спятил. Никакие таблетки не помогли справиться с галлюцинациями. Сутками зависал в социальных сетях, рассматривая аватарки пользователей, надеялся, что может быть, когда-нибудь я найду её. Ну, если не её, то похожую на ангела девушку и вот. Неужели нашёл? Дурость. У меня глюки. Я сжимаю челюсти, приказываю себе выбросить сраный мусор из головы. Сердце ослабляет удары. Боль понемногу отступает. Скорую вызвать? Повторно спрашивает, но подойти боится. Смотрят на меня как на бандита. головореза опасного, вооружённого до зубов. Хотя так и есть. На мне кожаная косуха, руки обвивают эффектные татуировки, за пазухой поблёскивает рукоять ствола. Нет. Рявкнув, не контролируя пыл, просто дай мне 10, сука, алых роз. Света любила розы. Она выращивала их в саду своими заботливыми руками сама. Сейчас, холодно отвечает. Девчонка быстро собирает букет, пытается завернуть его в пакет, но я с рыком рывнусь к прилавку, достаточно грубо выхватываю из хрупких ручек цветы. Пофик. Бежать. Как можно скорее на воздух, к машине, чтобы принять чёртовы таблетки. Осторожно, там ведь шипы. Охрен. Я хватаю розу прямо из-за шипы, сжимаю крепко, с нечеловеческой силой. Они вспарывают мою ладонь до крови, но боль отрезвляет. Телесная боль отвлекает от боли душевной, той, которая в разы мучительней. Швыряю на прилавок пачку купюр. Сдачи не надо. Рычу: "Убирайся прочь". Я совсем уже схожу с ума. Теперь я вижу незнакомку из сна в лицах прохожих. По пути высыпаю в окровавленную ладонь горсть тех пилюль, что дал мне психиатр. Глотаю их, двигаясь в сторону кладбища. Или это правда была она? Я резко замираю. Сердце исполняет один тяжёлый, но очень мощный удар, врезаясь в грудину. Я кое-что вспоминаю. Букет падает из моих рук на грязный после ливня асфальт. Я смотрю в одну точку и не дышу. Ангелина. Имя на бейджи-продавщице. Я его хорошо запомнил. Мать твою. Ангел. Ангелина. Какого дьявола происходит?